Альтернативка. А мог ли Деникин взять Москву? Сегодня очень модно книги в жанре альтернативной истории. Так почему бы и не поразмышлять на эту тему? Мог бы Деникин взять Москву? Легко. Белые вполне могли победить под Орлом кромами. Война, она штука непростая, на ней бывают разные случайности. Тем более, как уже говорилось, битва шла на равных. Мало того, белые могли выбрать более целенаправленную стратегию и разгромить большевиков. Только что толку-то? Деникинцев завораживала Москва. Сегодняшненько их почитатели тоже. Только ведь жизнь — это не компьютерная стратегия, где важно добраться до флажка, а там финальная сцена. Звонят колокола, генерал едет на белом коне мимо повешенных большевиков, народ ликует. И дальше все хорошо. Да вот не все. Точнее, ничего хорошего. Оставим в стране то, что господа офицеры частным порядком начали бы вешать всех, кого они принимали за большевиков. Причем на 90% пострадали бы невинные. Большевики либо смылись бы в Ярославле, либо ушли в подполье. Они это умели. Ну да ладно. Но с чего кто-то решил, что война на этом закончилась бы? Махновцы оставались, националы вроде Петлюра оставались, остатки красных войск оставались. Более того, война разгорелась бы с новой силой. Как пошутил историк Валентинов, без всякой симпатии относящейся к большевикам. Приди Деникин к власти, ему пришлось бы подавлять тамбовское восстание и кронштадтский мятеж. Так оно и есть. Промышленность-то разрушена, заводы стоят, а кормить огромный город надо. Что делать будем? Или кто-то верит, что западники продолжали бы слать корабли с гуманитарной помощью, на которой держались всё. Ага. Они, наоборот, предъявили бы все векселя к оплате. И что выходит? Крестьянину за хлеб дать нечего, на запасах снаряжения долго не проживешь. А значит, значит, все та же продразверстка, только проводить ее будут баре, обремененные социальным расизмом в купе с привычкой пороть вешать без рассуждения. Прибавьте к этому господ помещиков. Они даже во время войны пытались что-то свое себе вернуть. А тут уж нашли бы способ блокировать любой аграрный закон, который ущемлял бы их интересы. А еще чудовищная коррупция и воровство. В общем, получились бы лихие девяностые, умноженные на 100 С той разницей, что промышленность была развалена, а сельское хозяйство находилось на уровне феодализма. Конечно, кто-то выиграл бы. К примеру, Донь и Кубань, которые могли продавать за границу хлеб. Но зачем тогда остальная Россия? Значит, они, скорее всего, старались бы отделиться, а иностранцы бы им в этом деле помогали. А в подполье большевики, а в степи анархисты. Так что варианты следующие. Первое. Пришли бы снова. Может, не большевики, может, анархосиндикалисты, эсеры-максималисты, да кто угодно, но примерно с такой же идеологией, бей буржуев. К этому времени правительство бы себя полностью дискредитировало, народ достал припрятанные винтовочки и пулеметы, и началась бы вторая серия. Второе. Распад страны на два десятка республик. А вот это Запад поддержал бы обеими руками. И вяла текущая война между всеми ними. Подобное было в Китае. И вышли китайцы из нее только благодаря СССР, который поддержал коммунистов. А кто и кого поддерживал бы здесь? Вот такая радость от победы белогвардейцев.